Глава шестая. Я запросил данные обо всех женщинах пропавших минувшей зимой, товарищ подполковник. Хромов постучал себя кончиком авторучки по щеке, снова пробегая взглядом по списку. Трое из пяти отпадают. Они гораздо старше нашей жертвы. Две других женщины годятся по возрасту, но не подходят по телосложению. Одна из них гораздо меньше ростом, вторая выше, и ни одна не была блондинкой. Звягин осторожно потрогал волосы, окаймляющие лысину. Сегодня после мытья головы в ванной снова обнаружился целый пучок выпавших волос. Эдак он и до своего 55-летнего юбилея не дотянет, облысеет полностью. «Вот дурная наследственность, что ты будешь делать?» Супруга все ему какие-то мази и кремы подсовывает, рекомендует втирать в лысину. Он пробовал, ничего не помогло. Только на лысой коже и головы красные пятна начали появляться. «Во как меня твои снадобья расписали, дорогая!» Фыркал он зло, разбрасывая по столу флакончики и баночки. «Не приставай больше ко мне с этим!» Жена отстала, лысина увеличивалась. «Стало быть, старший лейтенант, личность обнаруженного тела не установлена», – перебил он Хромова и положил руки на стол, оставив свою голову в покое. «И никто не подавал в розыск?» «Нет». «И нигде она не числится пропавшей?» «Нет, товарищ подполковник». «И», – он перегнулся через стол, внимательно осмотрел молодого коллегу, – «Какие мысли тебя посещают на этот счет, старлей?» что у нас очередной висяк, товарищ подполковник, из-под лоб я глядя на начальника, ответил Хромов. И что же, ни единой мысли? Ни единой версии? Ну же, старлей, попробуй пофантазировать, откуда у погибшей вещи, пропавшей три с лишним года назад, Белозёровой. Она что, её ограбила? Или Мария ей эти вещи подарила, а сама... «Сбежала от Полякова», — кивнув, — согласился Хромов. «Может и такое быть. Я бы и сам от него сбежал, больно он нудный». «Продолжай», — потребовал Звягин. «Три с половиной года назад я спрашивал ее подруг и друзей, — начал вспоминать Сергей. Никто не характеризовал ее так, как Поляков. Все их описания шли вразрез с его словами». «Ну-ну дальше», — подбодрил его подполковник. «Поляков». Ему надо было выслушать Хромова, поскольку, стыдно признаться, в его лысеющей голове ни единой мысли не было. Он вообще не знал, как подступиться к этому делу. Белозерова пропала три с половиной года назад, Поляков активно ее искал полтора года. Потом внезапно сошелся с красавицей Татьяной Игумновой, проживавшей на тот момент по соседству и встал. С неким Федором Нагорновым, человеком обеспеченным и, как его охарактеризовал Хромов, весьма противным. Нагорнов, судя по сведениям, уход Татьяны сильно переживал. И наверняка Полякову этого не простил. Ах, если бы Татьяна ушла от него к Полякову именно три с половиной года назад, как бы это упростило задачу, тогда бы все сошлось. Нагорнов не пережил предательство... И отомстил Полякову, убив Марию Белозёрову, труп надёжно спрятал, предварительно раздев о вещи. Да, мало ли куда он мог их подевать. Выбросил, подарил какой-нибудь бродяжке, а та в свою очередь попала в скверную историю, и тело её было найдено вот буквально на днях. Вот запросто можно было бы взять эту версию за рабочую, но Но Татьяна не ушла от него 3 1/2 года назад. Она ушла от него спустя полтора года после исчезновения Белозёровой, и поэтому притянуть на горного к исчезновению Белозёровой невозможно. Он даже не знал её. Так он сказал Хромову. И ещё сказал, что все его женщины уходили от него на своих ногах. Ни на одну из них он ни разу не поднял руки. Найденная потеряшка получила удар сокрушительной силой, и это 100% был удар чем-то тяжёлым. Женщина нанести его не смогла бы, так уверил его эксперт. Если только женщина не занимается тяжёлой атлетикой, и руки её мощны и тренированы. В окружении Полякова, на Горновой и других опрошенных жильцов на Заливии таких женщин хромых не обнаружил. Стало быть, убил незнакомку мужик. Что скажете, товарищ подполковник? глянул на него Хромов в вопросительный и тут же поспешил обидеться. Да вы меня не слушаете совсем, Иван Сергеевич. Прости, задумался. Ну, что ты там надумал? Поляков описывал Марию как тихую, спокойную, даже скромную молодую женщину, а друзья уверяли, что Белозёрова была без руля и без витрил, что могла выкинуть что-нибудь эдакое. Например, Но «Ну, подробно не помню, Хромов почесал во второй ручкой затылок, задрал взгляд к потолку, и в зацеперах засветилось, и с парашютом с высотки прыгала. Да прыгалась, фыркнул Звягин, а Поляков об этом не знал. Кажется, лет 3 лишним года прошло, не очень помню. Хромов выразительно глянул на сейф, в котором у Звягина лежало дело, затребованное Вдругснова. А что если наша потеряшка из её активных друзей, а? предположил подполковник. И травма черепа объяснима, свалилась откуда-нибудь и а кислота, зачем было заливать тело погибшей кислотой? Вот эта чёртова кислота всё и портит, возмутился Звягин. Всё стройно выходило бы и даже объясняло тот факт, что на трупе были вещи Белозёровой. Та сама ей их подарила перед гибелью, бегством или что там еще. В общем, надо срочно опросить всех бывших друзей Белозеровой. Экстремалы, мать их. Сделаю. Адреса я уже выписал, похвастался Хромов. Необходимо понять, как попали вещи Белозеровой к кому-то еще. Могла она подарить их или у нее их украли? Размер обуви совпадает, что характерно, проворчал Звягин. «Хотя 37-й для женщин достаточно ходовой размер, и 44-й размер шубы тоже. Странно. Да. Поступили с телом. Сначала кислотой обработали, а потом нарядили». Звягин обхватил голову руками, с особой осторожностью пристраивая кончики пальцев на оставшихся волосах. «Сдается мне, наш маньяк там почудил Сережа». Несколько лет тишины, и вот снова. Почерк не тот, авторитетно заявил Хромов. Ох, я тебя умоляю, зверь её оно и есть зверьё. Вчера так убивал, сегодня иначе. Но, согласись, нормальный человек не станет скелет нарезать. Хромов был согласен, потому что брезгливо поморщился. Вот, стал быть мы снова возвращаемся к версии с маньяком, Звягин поморщился, как от зубной боли. Представляю, как мой доклад руководству не понравится. Но ничего другого в голову не приходит, а для начала нам надо установить личность погибшей. Друзей Белозёровой всех опроси, но предмет исчезновения кого-либо из них. А я сделаю ещё один запрос на потеряшек мало ли. Он не стал добавлять, что женщина могла пропасть не полгода назад, а гораздо раньше, и убийца её просто держал где-нибудь. А когда убил, решил избавиться от тела таким вот изуверским способом. И опять вещи Белозёровой. Они портили всю картину. Откуда они на трупе? Домается мне, Сторлей, нет в живых Белозёровой. Если этот гад похитил её, то уже давно убил и закопал чуть поглубже. Искать замучимся. А её вещи оставил себе как трофей. чтобы потом наредить в них следующую жертву, подхватил Хромов. Да, выходит так. Звягин осторожно пригладил кончиками пальцев жидкую растительность на голове, потянулся к сейфу. Придётся заново все дела изучать. И дело с исчезновением Белозёровой, и дело непоимённого маньяка, вот счастье нам с тобой перевалило. Ровно через час Звягин вышел из отделения полиции. Постояв минуты 3 на ступеньках, он решительно двинулся к автобусной остановке. На машине по пробкам в час пик нет, потеряет времени часа полтора. У них хоть не Москва, но транспортными коллапсами тоже похвастать могут, особенно летом, особенно в сезон отпусков, когда всем сразу почти одновременно надо непременно попасть за город на залив. к нужному адресу на автобусе он добрался в рекордные 15 минут. Дошёл до дома сталинской постройки в поросшем яркими цветами дворе, вежливо поприветствовал пожилых женщин, сидящих на скамейке у подъезда, постарался проскочить быстрее и, войдя в прохладное, гулкое парадное, невольно перевёл дух. Ещё помнил, как любопытные домохозяйки его допрашивали перед этой скамейкой 3 с лишним года назад. Нужная ему квартира располагалась на третьем этаже. Дверь была той же, но замков прибавилось. Раньше было всего два, теперь Звягин насчитал четыре. Два вверху, на уровне его глаз, два внизу, друг под другом, чуть ниже дверной ручки. Он позвонил, потом постучал и, поняв, что его рассматривают в дверной глазок, громко крикнул: "Марина, это Звягин, подполковник полиции. Помните меня?" На всякий случай он продемонстрировал дверному глазку своё удостоверение и терпеливо замер, ожидая, когда ему откроют. Скрижит ключей в замках последовал минут через 5. Всё это время он молча стоял и ждал, а его пристально рассматривали. "Входите", очень слабым, почти бестелесным голосом проговорила Марина, широко распахивая дверь. Он вошёл и мысленно ужаснулся переменам в девушке. Некогда красивая, высокая, стройная девушка сутулилась, сильно похудела и как будто постарела лет на 10. Встреть он её на улице не узнал бы, но вряд ли бы он её там встретил, судя по бледности и синякам под глазами Марина редко выходила. "Я с этого дня вообще почти не выхожу на улицу", призналась она, когда он спросил. "Когда мама была жива, она помогала мне с покупками, теперь оформляют доставку". Звегин, конечно, мог бы ей рассказать о всякого рода рисках при курьерских доставках, но не стал пугать её ещё сильнее. В ней и так жизни почти не осталось. Удивительно, но она предложила ему чай и даже поставила перед чашкой вазочку с вареньем, признавшись, что варила его сама. Звегин попробовал ложечку, похвалил, Марина отреагировала слабой улыбкой. "Как вы?" Марина спросила он, рассматривая девушку, усевшуюся на табуретке в углу кухни. Даже в собственном доме она не чувствовала себя в безопасности, старалась прикрыть спину. «Как видите», — отозвалась она слабым голосом, — «после того, что со мной произошло три с половиной года назад, я больше не живу». Звягин вспомнил, как навестил ее в больнице после того, как ее привезли по скорой. Она шарахалась даже от звука мужского голоса. Врачи всерьез опасались за ее психическое здоровье, Она выбралась, и не потому, что они поймали преступника, а они его так и не поймали, а потому что он вдруг куда-то исчез. Убийство и нападения прекратились. И теперь он явился, чтобы снова лишить её спокойствия, пусть оно и казалось ему мнимым. Зачем вы пришли, помогла она ему своим вопросом. Что-то случилось снова? Её бледное лицо застыло, взгляд остановился. Руки в карманах длинного толстого халата сжались в кулаки. "Я не знаю, имеет ли к вам отношение то, что он умолк, не знаю, как продолжить дальше. Говорите", потребовала девушка. И извягин рассказал ей о страшной находке на берегу залива. Он не хотел её пугать, но как-то так вышло, что рассказ его затянулся, и подробностей выболтал больше, чем требовала необходимость. Простите, Марина Звягин виновато улыбнулся. Не надо было мне посвящать вас во всё это. Вы надеялись, что я вам сообщу что-то новое, думали, что за это время я могла что-то вспомнить, покивала она в такт своим словам и медленно поднялась с табуретки. Вы больше не хотите чаю? А варенье? Он отрицательно замотал головой, отказываясь. Тогда вам лучше уйти. Её худая в запястье рука указала ему на дверь кухни. Звегин послушно встал и медленно переступая двинулся к выходу. Глупая была затея, понял он, обуваясь и соломенка так себя. Простите меня, проговорил он, встав у двери. Простите, что побеспокоил, растревожил снова. Ничего, вымоченно улыбнулась. Я понимаю. Он повернулся к ней спиной, чтобы выйти, и она вдруг обронила Он не был молодым, скорее в возрасте, и от него странно пахло, как будто больницей или чем-то похожим. Вы думаете, что он доктор? нахмурился Звягин, резко обернувшись. Я этого не сказала, нахмурилась Марина. Я сказала, что от него пахло чем-то странным, и руки. Я видела их. Это были руки немолодого человека. Это всё, что мне удалось вспомнить за эти годы.